но мы в ужасе наблюдали за происходящим. Даже не разорвавшая яяс бомба полетела в кусты и чуть не угодила в сако. Зато новая цепь явилась для него неприятным сюрпризом. Он подергал ее, заглянул внутрь сквозь проволочную сетку, потоптался у ворот и уехал. Но мы в кустах прокричали «Ура!», правда, без особого воодушевления. Если люди ведут себя столь неподобающим образом, значит, в мире нет никакого порядка. Настала пора собираться в путь, — сказал Доркас, когда они вернулись в каменоломню. Мне этого не хочется так же, как и всем остальным, но у нас нет иного выхода. Я знаю повадки людей. Если они действительно захотят сюда проникнуть, цепь их не остановит. «Я категорически запрещаю кому-либо покидать каменоломню», — заявил Нисадемус. «Понимаешь, металл не так уж трудно разрезать», — попытался урезонить его Доркас. «Молчать!» — вскричал Нисадемус. «Во всем виноват ты, старый болван! Это ты приделал к воротам цепь!» «Видишь ли, я надеялся, что это остановит. Прости, что ты сказал?» Если бы не эта проклятая цепь, таблички наверняка остановили бы его. Нечего рассчитывать на помощь Арнольда Лимитеда, основателя с 1905 если мы демонстрируем подобное неверие в него. «Да», — коротко ответил Доркас. Про себя же он подумал. Сумасшедший? Он сошел с ума? Это опасный сумасшедший. Тут случай посерьезнее, чем с чайником. Доркас попятился к двери и был рад очутиться на колючем морозном воздухе. «Все пропало», — сказал он себе. «Меня оставили здесь за главного, и все пошло кувырком. У нас нет подходящего плана действий. Масклин не вернулся, и все идет кувырком. Если люди проникнут в каменоломню, нам конец». На голову ему упало что-то холодное. Он досадливо смахнул это что-то рукой. «Нужно поговорить с кем-нибудь из молодых номов», — подумал он. «Может быть, все-таки стоит перебраться в амбар. Если будет очень страшно, мы могли бы идти закрытыми глазами». Еще что-то холодное и мягкое опустилось ему на шею. «О, почему люди так непредсказуемы?» Он поднял глаза и вдруг понял, что не видит противоположного конца каменоломни. В воздухе сновали какие-то белые точки. Прямо у него на глазах они становились все больше и больше. Он в ужасе уставился на них. Шел снег. Глава восьмая. Статья седьмая. И сказала тогда Гримма... Лишь два выхода есть у нас. Статья восьмая: либо бежать отсюда, либо спрятаться. Статья девятая: и спросили номы, что же нам выбрать. Статья десятая: и она отвечала: мы будем сражаться. Книга номов, каменоломни, глава третья, статьи седьмой по десятую. Снегопад выдался не слишком обильным. С неба сыпалась легкая пороша, как это нередко бывает в начале зимы, чтобы ни у кого не оставалось сомнений. «Хочешь, не хочешь, а зима пришла», — так сказала матушка Морки. Матушка к деятельности совета особого интереса не испытывала. Ей больше нравилось скоротать время в обществе других стариков — то с удачей с ними о том, о сём то, как она сама говорила, пытаясь их маленько подбодрить, расшевелить чуток. Она, важно, прогуливалась по снегу. Пожилые номы в безмолвном ужасе поглядывали на неё. — Это ещё что? — приговаривала матушка Морки. — Помню, однажды навалило столько снега, не проехать, не пройти. «Нам пришлось рыть туннели. Это вам не шутки шутить?» «Скажите, он всегда падает с неба?» — озабоченно спросил Ном весьма почтенного возраста. «А как же! Иногда его подхватывает ветер и тогда наметает здоровенные сугробы».